Демиурги Мазукта и Шамбамбукли сидели в чистилище и перебирали человеческие души. Они доставали их по одной из большой корзины и раскладывали по маленьким кучкам. Хороший урожай, довольно заметил Мазукта. Одна в одну. Ну, не совсем, возразил Шамбамбукли, разглядывая очередную душу. Смотри, мелкая какая. Он метелкой отряхнул с души ордена и медали и бросил в одну из общих куч. Странно как-то пробормотал он, нахмурив брови. «Откуда у него столько?» «О чем ты?» — не понял мазук-то. «Да вот интересно получается. Все люди, в общем, примерно одинаковые. Чуть похуже, чуть получше, но в целом разнятся не сильно. И живут они тоже примерно одинаково. Кому-то чуть полегче, кому-то тяжелее, но ненамного. А вот встречаются иногда великие люди с великой душой». И у них почему-то всегда проблема на проблеме. На каждом шагу они от жизни получают в лоб. А с другой стороны, всякая мелочь паршивая, которая вроде и не положено, получает от жизни все блага и забот не знает. Почему так? Ну ты и вопросы задаешь, рассмеялся Мазукта. Ты что ж, думаешь, этот мир был создан для великих людей? Ну да, есть в нем и гении, и святые, но не они составляют основную массу населения. А не исключение из правил, а мир рассчитан на человека среднестатистического, как их подавляющее большинство. Все для их удобства. Ну, или почти все. Это как с правшами и левшами, догадался Шамбамбукли? Да, примерно, кивнул Мазукта. Техник, инструменты, даже дверные ручки, все приспособлено под правую руку. А левшам приходится приспосабливаться самим. Вот и святые, как те же левши. Они не вписываются в картину мира. Им здесь неудобно. Понимаешь? Понимаю. Правила создаются для людей средних. Средний рост, средний вес, средний достаток. Взять, например, такую вещь, как обычная дверь. Большинство людей проходит в любые двери без проблем, максимум слегка пригибая голову. А человек большого роста, равно как и великой души, либо получает постоянно по лбу, либо приучается кланяться. А что до разных, как ты говоришь, мелких паршивцев, то они вовсе гуляют, где хотят, и под закрытую дверь, если надо, протиснуться, и в замочную скважину пролезут. А уж в обычные двери, которые для всех, они проходят шеренгой, да еще иногда и на чужих плечах». Мазук-то почесал подбородок и продолжил. «Рано или поздно любой гений или святой устанет все время биться головой о притолку». Некоторые начинают кланяться автоматически перед каждой дверью. Некоторые сдаются и опускаются на четвереньки. Тогда на них с большой вероятностью кто-нибудь запрыгивает верхом. Это нормально. Обычная борьба за существование. Такова жизнь. И что, для гениев никакой надежды? Есть надежда, неохотно признался Мазукта. Иногда такое случается. Изредка, может быть, раз в поколение... Находится человек, который будет всю жизнь биться головой о косяк, пока его не сломает. И в эту дверь после него уже легче пройти другому гению.